Глава 17. Адаптация. «Повелитель действительно возродился?» — воскликнул Кай, удивляя Роузи над такой реакцией. «Ты можешь подтвердить это?» «Абсолютно!» — слегка заторможенно кивнул растерявшийся собеседник. «Но... Повелитель... Ты как-то связан с ним?» Кай хмыкнул и усмехнулся. «Ты предлагаешь мне присоединиться к армии истины, но что, если я уже состою в ней?» Спокойно подняв правую руку и закатав рукав до локтя, он активировал призрачную татуировку инь-ян. Не сумев скрыть удивление, Роузи нашарашенно уставился на то, как кисть и предплечье Кайзера покрываются белоснежными узорами, что излучают необъяснимую силу. На коже левой кисти также появились узоры, черные. Впрочем, воин быстро взял себя в руки. «Так он один из тех, о ком рассказывал Ушор», — мысленно нахмурился Роузен. «Переродившееся на периферии Ойкумены древнее божество? Но почему у него только базовая татуировка? Он еще не вернул осколки прошлой души?» «Значит, прежних воспоминаний у него быть не должно. Повезло!» «Вот оно что!» – в задумчивости протянул он. «В таком случае это много упрощает!» На лицо парня вернулась торжественная улыбка. «Мы будем только рады воссоединиться с нашим товарищем. Я мог бы дать клятву, но думаю, этого будет достаточно для подтверждения моих слов». Сняв перчатку с правой руки и закатав рукав, Роузен проявил аналогичные белоснежные узоры. «Я получил эту силу напрямую от повелителя Яшнира», – добавил он. «Теперь ты мне веришь?» «Верю, но не до конца». Внешне успокоился Кай, погасив вспыхнувшую радость от новости о разрушителе. «Лучше нам все-таки будет подписать духовный контракт. Только так я готов стать частью новой армии истины». «Так ты уже готов присоединиться к нам?» Внутренне удивился Роузен такому быстрому ответу. «Надеюсь, ты не в обиде, что я так поступил с твоими слугами? В конце концов, никто не умер и инвалидом не стал, а спровоцировать тебя желал именно Хрытьхан Нам. Я лишь выполнял его просьбу». Развел он руками и пожал плечами. «Ничего личного». «Это какая-то ловушка». Как он может так быстро принимать столь важные решения, даже если связан с разрушителем? Особенно после случившегося на арене. Естественно. Я уже давно искал вас, поэтому и прибыл в миры испытаний, чтобы поскорее добраться в мир небожителей. Приблизившись к собеседнику, ответил Кайзер. А насчет случившегося не беспокойся, я не настолько мелочный. Так что там насчет договора? «Если ты настаиваешь, что я не против. В конце концов, я ведь тоже не могу всецело доверять тебе!» — кивнул Роузен. «Чей возьмем?» «Пагода не позволяет использовать в этом месте артефакты выше псевдобожественного ранга, а других свитков у меня и нет». «Понял, тогда используем мой!» — ответил собеседник Кая, явив пустой серебряный свиток контракта. Потратив на ментальное прописывание условий несколько минут, Роузен наполнил контракт силой, тем самым подписав его, а затем протянул Кайзеру. Тот сперва ознакомился с наполнением, где подтверждались слова Роузена о существовании новой армии Истины и о том, что во главе нее стоит Орг Дрог Ока Яшнир. Также договор обязывал Кайзера и новую армию Истины, включая ее члена Роузена О. Крайма, стать союзниками. Данный статус запрещал им любыми способами вредить друг другу или лгать. Если же кем-то будет нарушено это условие, например, другими членами армии, чьих подписей тут все равно нет, то договор будет автоматически аннулирован. Изучив содержание свитка, Кай в конечном счете кивнул и тоже подписал его и вернул артефакт Роузину. «Великолепно!» – довольно улыбнулся тот, Наконец, расслабившись, он до самого конца ожидал подвоха, не веря в подобный успех. «Даже не представлял, что все пройдет так гладко и что я смогу использовать собственный свиток. Это просто безумие! Я не только встретил одного из переродившихся воинов-повелителя, но даже завлек его к нам. Притом настолько быстро и легко!» Без памяти о прошлой жизни он полный идиот и простак, несмотря на всю свою силу. В контракте уйма недоговорок, но его это совсем не смутило. Ха -ха -ха -ха. В любом случае, меня теперь ждет достойная награда от Повелителя. Одно это уже полностью окупает все затраты на миссию в мирах испытаний. У меня есть несколько вопросов. Безупречно повернувшись к собеседнику спиной и подняв взгляд к небесам, произнес Кай. «Ты не против?» «Спрашивай, собрат!» Улыбнувшись, вежливо ответил Роузен. «Постараюсь ответить на все, что смогу. В конце концов, у нас теперь общий путь». «Все равно ты уже в ловушке», — мысленно добавил он. Ты сказал, что прибыл в миры испытаний для поиска гениев, чтобы завлечь их в новую армию истины. Не расскажешь подробности? Я ведь тоже могу помочь? Без проблем, пожал плечами Роузен, по полной проявляя свою болтливую натуру. Если не считать множество слуг, то нас здесь всего девять. Я, моя драгоценная матушка и семь моих родных братьев и сестер». Все мы члены правящей ветви клана и занимаем высокое положение в армии. Повелитель лично выбрал нас для этой миссии. В целом нам приказано искать тех, кто имеет потенциально стать божеством. Обычно это относительно молодые и высокоуровневые мастера семи больших и великих звезд. Либо мастера семи малых и средних звезд, которые еще не поднялись выше ступени заклинателя. К сожалению, подобные гении в Инсулае появляются редко и надолго тут не задерживаются. Поэтому сюда меня отправили работать в одиночку, если забыть о слугах. В целом, как и ожидалось, подобных гениев здесь почти нет. Только ты и потенциально так называемые «принцы бездны». Но о твоей силе я узнал только сегодня, а с правителями Кналака связаться так и не удалось. Те не идут ни на какие контакты. Таким образом, я в основном занимался нашей второстепенной задачей. И какой же? Потенциальные божества – это хорошо, но и без обычных воинов нам не обойтись. Поэтому нашей второстепенной задачей является вербовка различных организаций и прочих объединений истинных мастеров. Например, тот же Джоу Хан Нам со своим синдикатом сразу согласился присоединиться к новой армии истины, Стоило ему только показать наше наследие и пообещать помочь с постепенным захватом Авлейма. Если бы он не успел за год, то тогда я уже сам бы занялся вербовкой вашего альянса». «Ах, да. Надеюсь, ты возьмешь с собой фракции своего региона?» «Естественно. Одно мое слово, и они покорно вступят в ряды воинов-повелителя». «Кстати, а что парные драконы?» Я здесь всего неделю, так что с ними собирался встретиться уже после турнира, предварительно продемонстрировав на нем свою силу, дабы говорить с более выгодной позиции. Таков был план. Но, как видишь, бездна спутала все карты. Что насчет остальных миров? Несколько средних и крупных фракций Ферракса, включая алхимическую гильдию Севрум, уже примкнули к нам. Попутно идут переговоры с кланом Эверштейн. А вот свинари пока туго. Ни в какую не соглашаются. В Белуме все же посложнее. Орден Чистоты тоже наотрез отказался присоединяться к новой армии истины. Скрытый храм на контакт не выходит, а с культистами мы принципиально дел не ведем. Остается альянс горных сект, с которым моя матушка и старшие братья и работают. «Насколько мне известно, на данный момент уже более трети всех внутренних фракций Альянса согласилась присоединиться к армии Повелителя Яшнира. Уверен, со временем их количество возрастет. Многие просто все еще не верят в то, что Повелитель им обещает. Но когда увидят резкое усиление согласившихся, чьи организации уже постепенно получают новое божественное наследие, то сразу передумают», — усмехнулся Роузен. И сколько у нас на все это времени? Когда нужно будет покидать миры испытаний? Повернулся к Таму Кай. Примерно через 15 лет повелитель с частью войска планирует добраться до мира небожителей, где задержится на неопределенное время. Суммарно же у нас есть почти 20 лет. После чего все подчинившиеся фракции и гении должны будут совершить исход из миров испытаний. Естественно, можно сделать это и раньше. Уверен, некоторые организации сразу через 15 лет так и поступят, чтобы не ждать здесь лишнее время. По сути, эти дополнительные 5 лет нужны как раз для того, чтобы фракции с нижних миров, таких как Инцулай и Ферокс, смогли постепенно добраться до Белума. Все-таки только оттуда можно покинуть миры испытаний. Ясно, но ты же не просто так в одиночку спустился в бездну, где есть немалый шанс погибнуть. Получается, повелитель дал еще какое-то задание. Роузен прищурился и поджал губы. «Ты прав», – сдержанно ответил он. «Но, прости, с этим я с тобой поделиться не могу. Не то, чтобы я тебе не доверял, все-таки контракт уже подписан. Просто я поклялся молчать об этом лично повелителю». «Понимаю. И что теперь?» – заглянул Кай в глаза Роузену. «У меня есть свои цели в этом месте, но, если необходимо, я готов тебе помочь». «Неожиданно!» – улыбнулся парень. «Раз так, то я хотел бы попросить тебя об одном одолжении. Если встретишь на своем пути девушку с красной кожей и розовыми волосами по имени Тина, то помоги ей по мере возможностей. Она одна из моих ближайших служанок. В идеале можешь даже объединиться с ней в группу». Как понимаешь, с тобой мы это сделать не сможем, поскольку оба стремимся попасть в сад. И я ведь прав?» «Так и есть», – кивнул Кайзер. «Хотя я удивлен, что ты не требуешь от меня войти в твою группу и отдать свои очки». «Как же я могу?» – наигранно возмутился Роузен. «Мы оба полноценные слуги повелителя Яшнира. Мы равны, а потому я не смею тебе приказывать, только просить». «Ха! Вот как!» – усмехнулся Кай, и выражение его лица резко изменилось. Слетело все напускное дружелюбие и простодушие, а во взгляде появился жуткий сковывающий лед. «Ну хорошо! Спасибо за информацию!» Расслабившийся после подписания духовного контракта Роузен неожиданно вздрогнул. Его взгляд затуманился, а тело налилось свинцом. Щекоча кожу. По лицу воина пробежало несколько капель крови. Пронзая голову насквозь, из лба Роузина торчал тонкий черный клинок. Духовные оковы псевдобожественного ранга тут же попытались разрушить душу Кайзера, нарушившего контракт, однако не смогли даже поцарапать ее. Уникальная защита души парня в очередной раз спасла его. «Знаешь, мне было плевать на твои нелепые слова на турнире». Твои жалкие оскорбления никак меня не задели. И я не вправе злиться на то, что ты честно победил вызвавшего тебя на дуэль Рагнара. Но ты правда думал, что я спокойно проглочу попытку убить человека, что поклялся следовать за мной? Если да, то ты полный идиот, Роузен О'Крайм», презрительно произнес Кайт. «Ах, да». И на вашего разрушителя мне глубоко плевать. Впрочем, думал, я не замечу, что твоя татуировка всего лишь жалкая подделка? Что у тебя нет узоров, инь? Ты просто смешон. Фыркнув под конец, Кай высвободил заточенную в клинке силу. Голова Роузина тут же взорвалась алым фейерверком, и его тело грузно упало на землю. Сколько бы Кайзер не изучал этого болтливого элементалиста, интуиция парня до самого конца не видела в том серьезной угрозы, а потому хватило и обычной атаки. «Успел защитить астральное тело?» – снисходительно отметил Кай. «Неважно». Решив не тратить время на обыск трупа, поскольку тело и имущество всех погибших на дороге претендентов автоматически становились неприкасаемой собственностью пагоды небесного возвышения, Кайзер спокойно направился к стеле. Больше его здесь ничего не держало. Впрочем, на несколько мгновений он все же задержал взгляд и восприятие на трупе. Но тот никак не проявлял себя в духовном или физическом плане. Роузен говорил о некоем родстве Гидры и Мантикоры, но что-то оно не спешило проявляться. Кайзера подобное ранение даже не замедлило бы, не то что остановило. Смешно. Резким движением на ходу смахнув кровь с Фобоса, Кай вернул клинок в хранилище. К сожалению, активировать артефакты мощнее псевдобожественного ранга здесь действительно было нельзя. И как ни странно, касалось это в том числе и масштабируемых предметов. Поэтому ножный парню пришлось убрать в пространственный карман, так как левитировать рядом с ним они тут не могли. К слову, после удара Бесформенного Виола до сих пор не пришла в себя, из-за чего великие клинки пока что не давали Каю никаких бонусов мастерства. Лишь возможность оставлять проклятые раны. Впрочем, будь демониться даже в сознании, то помочь Каю она не смогла бы, поскольку дорога претендентов подавляла всех несанкционированных существ. Это же касалось и порабощенных духов, коими владел каждый пришедший сюда. Конечно, в теории Виола могла бы зарегистрироваться как игрок, но тогда ей пришлось бы разделиться с хозяином и самостоятельно бросать кубики. На входе создать группу было нельзя. Почти добравшись до каменной стелы, дабы получить и бросить новую игральную кость. Кай внезапно ощутил холод опасности, пришедшей из-за спины. Интуитивно среагировав на угрозу, он тут же телепортировался в сторону. Как оказалось, вовремя. Промедлен хоть мгновение, был бы погребен под громадной волной лавы. Резко обернувшись, Кай увидел, как обезглавленное тело Роузина начинает подниматься, а голова несмотря на задевшую даже обрубок шеи силу проклятых ран, относительно быстро отрастать. Это была не столь мощная регенерация, как у Кайзера, однако она все равно была чудовищно сильной. И главное, она тоже могла восстанавливать сразу закаленную плоть. Одной из сильнейших считалась небесная Мантикора, в основу которой тоже легли некоторые наработки по Гидри. Вспомнились Каю слова Роузина. Немедля секунды парень вновь атаковал. Ужасающее своей силой темно-зеленое пламя плотной стеной хлынуло на Роузина. Однако было уже слишком поздно. Элементалист полностью пришел в себя, и временное отсутствие головы для него более не являлось помехой. Легко увернувшись от атаки, он мгновение ока усилился практически до максимума. Плоть Роузина покрылась густой белоснежной шерстью, на руках и ногах появились жуткие когти, а из спины резко вырос крупный сегментированный хвост, напоминающий скорпионий. Разве что в роли жала выступал длинный и тонкий клинок, растущий прямо из кончика отростка. Финальным элементом частичной трансформации, а это была именно она, Встали небольшие черные перепончатые крылья, выросшие между лопатками парня. Кай поступил аналогично. Техника покрова, полное подчинение, техника движений, предельная концентрация, усиленные сферы, техника высвобождения потенциала, нулевая зона и даже техника пришествия владыки войны, включающая частичную трансформацию. Все это было использовано незамедлительно. Обычно мастера не спешили раскрывать всю свою мощь, придерживаясь принципа минимума сил, согласно которому в идеале необходимо использовать как можно меньше сил для победы над противником. Благодаря этому появлялась возможность учиться качественнее реализовывать собственное могущество, тем самым повышая уровень мастерства. Кроме того, принцип минимума сил был банально полезен тем, что позволял скрыть от врага какие-то определенные способности и затем застать его этим врасплох. К сожалению, на уровне мастеров семи больших и великих звезд это уже не работало. Во-первых, застать такого воина врасплох было практически невозможно. Да и он банально не позволил бы это сделать. Если его оппонент не станет использовать все или почти все силы сразу, то такой мастер просто не даст ему возможности повысить уровень минимума сил и сразу же прикончит противника. Во-вторых, для мастеров семи больших звезд принцип минимума сил был фактически бесполезен, поскольку они уже и так практически достигли вершины мастерства. Впрочем, в каком-то смысле можно было сказать, что Кай все-таки еще использует этот принцип. Просто в бою с воином такого же уровня начальный минимум сил сразу же равнялся максимуму. Вот такой вот парадокс. Первыми столкнулись их сферы. Роузен владел четырьмя полными, которые тоже умел усиливать полем превосходства. Тем не менее, это было недостаточно, чтобы противостоять сразу семи сферам Кая. Перед турниром тот как раз завершил край сияния пустоты, которые не только усиливались сосредоточиями, но еще и в основном относились к концепциям. В конечном счете, сферы Кайзера в миг продавили вражеские, заставив их сильно сжаться. От этого нагрузка на душу Роузена резко возросла. Мгновение спустя клинки элементалистов наконец столкнулись друг с другом. Параметры воинов оказались примерно равны, поскольку Роузен тоже использовал семитомные техники, а также концепцию Ян, благодаря которой мог реализовать все 100% характеристик. Вот только сжатием силы все равно владел лишь кай. Спрессовав всю свою физическую мощь в две тонкие полосы лезвий, он одним слитным движением выбил оружие из вмиг сломавшихся рук Роузена. Сияющий хлад и пламя погибели жадно накинулись на парня, а сам он изломанной куклой отлетел прочь. Его тело покрылось сотнями глубоких порезов. Молниеносно переместившись к врагу, что еще даже не успел подняться, Кайзер обрушил на него два клинка. К его изумлению Роузен не только успел среагировать, словно став еще быстрее, но даже перехватил мечи голыми руками. Те несли колоссальную силу, однако на этот раз смогли лишь разрубить руки воина только до локтей, где и завязли. Сжатой силы и могущественных техник, покрывших оружие, хватило лишь на это. «Его параметры возросли?» – изумился воин. Взметнулся хвост Роузена и, ощутивший серьезную опасность Кай, был вынужден резко отступить. Но на этом его противник не остановился, послав вдогонку несколько лавовых плевков, усиленных Ян. Пока Кай уворачивался и отбивал атаки, Роузен окончательно регенерировал голову. Оскалившись, он вдруг выдохнул гигантское облако ядовитого газа, что быстро заполнил не такой уж и большой сектор. Окружив себя пламенем и задержав дыхание, Кайзер ринулся в новую атаку. На этот раз столкновение лишь слегка оттолкнуло Роузена, а клинки, которые он успел телепортировать к себе, так и остались в его руках. Более того, разрубленные пополам конечности уже практически полностью восстановились. «Что это значит?» – не верил Кай своим глазам. «Как его регенерация может пересиливать проклятые раны?» И почему он без какой-либо видимой причины стал физически сильнее, прочнее и быстрее? Что за абсурд? Не понимая, что происходит, Кай закружился вокруг Роузена в смертельном танце клинков. Используя преимущество в силе, а также предвидение пятый уровень стиля небесного смертного, он обрушил на противника десятки атак. Он пронзал его, рубил. Отсекал конечности, ломал кости, повреждал внутренние органы, сжег и морозил. Однако всякий раз Роузену все равно удавалось избежать мгновенной гибели. Он был едва ли не столь же живуч, как и сам Кай. И при всем при этом, чем дольше длил собой, тем сложнее становилось ему навредить. Параметры Роузена от чего-то росли а тело делалось еще устойчивее к атакам клинков, пространства, жара пустоты, холода пустоты, сияния пустоты инь и ян. Более того, время от времени он каким-то чудом даже ранил Кая усиленными волей меча клинками, словно обманывая его предвидение. Собственно, в том и заключалась его главная сила, ключевая особенность истинного потомка Небесной Мантикоры – абсолютная адаптация. Данная линия крови обладала более слабой регенерацией, нежели у потомков девятиглавой небесной гидры. Однако, чем чаще она сталкивалась с определенной опасностью, тем сильнее изменяла своего носителя, адаптируя его под нее. Естественно, это не могло продолжаться бесконечно. Да и сам факт был временным, но в бою с другим элементалистом Роузину вполне хватало и этого, чтобы постепенно захватить преимущество. Единственное, что пока Мист еще сдерживало, это необходимость экономить силы из-за нулевой зоны, но Роузен верил, что и к этому скоро привыкнет. Кай наконец-то понял, в чем заключалась главная сила оппонента, а потому решил более не скрывать козыри. Его руки вновь покрылись черными и белоснежными узорами, в которые тут же хлынули немыслимые запасы энергии души. Моментально сблизившись с Роузеном, он яростно атаковал. «Прикосновение небытия». Дважды активировал он способность в момент удара, направив силу в оба клинка. Как и указывало название, для нормального использования этого умения татуировке требовалось прикоснуться к цели напрямую или через оружие, поскольку действовала атака лишь на ближней дистанции. Глаза, готового блокировать удар Роузена, испуганно расширились, словно он учуял нечто. Фальшивая татуировка резко вспыхнула, и его клинки покрылись белоснежным сиянием Ян. Две противоположные концепции моментально вошли в контакт. Яркая вспышка озарила весь летающий остров. Сотни воинов в других игровых клетках могли спокойно ее разглядеть. Ну а следом, наконец, пришла и ударная волна, что вышла далеко за пределы сектора, где столкнулись Кай с Роузеном. Небольшая часть дороги претендентов содрогнулась. «Какие громкие!» <смех> Приоткрыл глаза медитирующий Грин, что все еще оставался на том же островке. «Больно!» – стало первой мыслью Кая, стоило его сознанию чуточку проясниться. От тела парня оставался лишь обугленный торс. Ни конечности, ни даже голова не смогли пережить взрыв. Однако силой воли он все же сумел удержать связь тела и души, благодаря чему регенерация еще действовала, активно восстанавливая плоть. К счастью, астральное тело парня осталось целым. В отличие от прикосновения небытия, случившийся неконтролируемый взрыв не был направлен сразу на оба уровня реальности, только на физический мир. Надеюсь, он сдох. Исцелив внутренние органы и отрастив новую голову, подумал парень. «Я едва успел активировать ледяное отражение и защитить двойника, прежде чем основное тело было уничтожено и сознание переместилось в это. И даже так я чуть не погиб. Не поверю, что он выжил». Глядя на то, как регенерируют его руки и ноги, Кай поспешил достать из хранилища мощную целебную алхимию, после чего сплел и активировал сильнейшую исцеляющую технику. К счастью, после освоения сияния пустоты, в этом аспекте Кайзер стал почти столь же силен, что и в аспекте боя. Понадобилось меньше 30 секунд, чтобы он окончательно восстановился. Поднявшись и телепортировав прямо на себя новый комплект одежды, Кай сразу же сконцентрировался на духовном восприятии. Требовалось как можно скорее подтвердить гибель врага. «Не верю», – ощутив крайне слабую ауру Роузена, мысленно воскликнул он. Явив невредимые клинки кошмаров, парень мгновенно бросился вперед. Прорываясь сквозь поднявшуюся завесу пыли, он вновь усилился до предела. Молниеносно достигнув неподвижной цели, Кай изо всех сил ударил. «Увы». Вновь использовать прикосновение небытия он пока что не мог, но и без этого мощь атаки была неимоверной. Раздался оглушительный удар. Отдача слегка отбросила Кая, а его руки и клинки жутко затряслись. Кости парня сломались. «Он защитился?» Подняв взгляд, Кай увидел выглядывающую сквозь оседающую пыль темную статую мужчины на которой его клинки в чудовищной атаке смогли оставить лишь пару едва заметных трещин. Собственно, это и был Роузен, что за мгновение до взрыва успел применить одну из способностей своей линии крови – экстремальное выживание. Не прошло и пары секунд после атаки Кая, как вдруг статуя резко взорвалась, а едва ощутимая аура Роузена раскрылась на полную. Вырвавшись из камня, уцелевший воин стремительно приблизился к Каю. Вновь начинать обычный бой, в котором у него из-за адаптации Роузена не было шансов, Кайзер не собирался. Вместо этого он мгновенно отступил и ушел в невидимость. «Попробую истощить его. Из-за нулевой зоны он не может восстанавливать энергию из воздуха, и духи его должны быть заблокированы. Как только держится!» Призвав семнадцать невидимых клонов, Кай направил их в атаку. Сам отсиживаться в стороне тоже не стал, напав первым. Уповая на невидимость и невидимые техники, он планировал, если не убить, то хотя бы лишить противника сил. Роузен тем временем заозирался. Потеряв врага из виду и перестав его ощущать, он мгновенно насторожился. Предчувствуя неладное, элементалист перенаправил большую часть сил на защиту как оказалось, не зря. Слева. Внезапно ощутил он опасность, нанеся рубящий удар. Едва Роузен отбил невидимую технику, как его интуиция вдруг завопила об опасности, притом сразу со всех сторон. Прежде чем огромный лавовый кокон укрыл воина, его тело буквально искромсало десятками атак. Не оставалось ни единого живого места, и даже астральное тело оказалось повреждено. Однако Роузен все-таки сумел уберечь оболочку души, куда и было направлено большинство атак. Не будь он уже адаптирован к атакам подобного воина, тот точно умер бы. Зарычав раненым зверем, Роузен высвободил энергию души и активировал сразу три сотни заранее подготовленных плетений одной из сильнейших техник. Деяние едва не сорвалось из-за повреждений астрального тела. Но все же вытерпев кошмарную боль, воин сделал это Колоссальное извержение! Почти разбитый каем и его клонами кокон застывшей лавы, вдруг оглушительно взорвался, извергнув во все стороны неимоверное количество опаснейшей магмы, исторгающей огромные клубы ядовитых испарений. 12 двойников умерли моментально, а остальных Кай едва успел перенести обратно в хранилище. Защитившись техникой нерушимого куба и техникой защитного разлома, парень ощутил острую нехватку сил. Энергия стремительно утекала из него, не успевая восстанавливаться из окружающей среды. А ведь нагрузка на душу и волю уже была максимальная. Другими словами, будь здесь даже больше праны в воздухе, он все равно не сумел бы ее использовать. Проглотить-то проглотил бы, но вот ассимилировать нет, не так быстро. «И надолго тебя хватит», – сконцентрировавшись на энергетическом зрении, подумал Кай. Увидеть Роузина сквозь толщу наполненной энергией лавы было непросто, и уж тем более разглядеть его в деталях. Но в конце концов Кай сделал это, что позволило ему выяснить одну шокирующую вещь. Противник, наконец, адаптировался к нехватке энергии, научившись даже с поврежденным астральным телом столь же быстро поглощать энергию из лазурных кристаллов. Борьба на истощение теперь была бессмысленна и даже опасна. Понимая, что выхода нет, Кай вновь использовал запас энергии души, Этим он моментально уменьшил свои накопления до 70%. К сожалению, возможность запасать энергию души за пределами оболочки не позволяла копить эту силу бесконечно. Максимальное количество энергии души существа всегда ограничивается силой воли его искры. Если же попытаться изъять больше, а затем восстановить, то искра попросту не сможет поддерживать силу в уже вытянутой энергии и та начнет распадаться. Потратив почти 14 секунд на формирование и насыщение силой семи сотен плетений, Кай взмахнул клинками. Сияющий хлад активировался, и вся заполнившая сектор лава в миг заледенела. Давление на защиту парня исчезло, после чего он телепортировался на поверхность. Оказавшись наверху, Кайзер понял, что магма заполнила всю клетку и даже поднялась выше стен – Не будь сектор отделен от других невидимым барьером, что поднимался далеко к небесам, то лава точно перетекла бы в соседние. Разбивая заледенелую породу, Роузен тоже вырвался на поверхность. Сейчас их могли бы увидеть многие игроки из соседних клеток, однако сила дороги претендентов делала это невозможным. Несмотря на отсутствие у секторов крыш, увидеть что-либо внутри них со стороны было нельзя. «Преимущество еще за мной», – подумал Кай. По-прежнему, находясь в невидимости, он призвал оставшихся пятерых клонов и вновь атаковал. Приблизившись к замершему на месте и закрывшему глаза Роузину, он резко опустил клинки и… тут же отскочил, полностью увернувшись от ответной атаки. Почти. Мечи Кайа так и не достигли цели, а все пятеро его клонов оказались мгновенно уничтожены. Роузен, наконец, адаптировался и к этому. Он не чувствовал, не видел, не слышал и не чуял Кая. Однако это больше не было проблемой. Его интуиция и физическое восприятие обострились настолько, что он теперь даже по мельчайшим деталям, вроде редких колебаний воздуха, слабых отголосков шагов и скрытого направления взгляда, мог обнаружить врага и его атаки. Однако это было еще не все. «Какой же абсурд!» – разгневался Кай, чувствуя, как по животу и по бедрам разливается хлынувшая из раны теплая кровь. Раны, что совсем не спешило исцеляться. Линия крови Роузена не просто адаптировала его тело, а буквально насильно заставляла воина приспосабливаться к врагу. И в данном случае это позволило ему сформировать такую технику пути яда, что идеально подавляло регенерацию линии крови девятиглавой небесной гидры. Осталось всего двадцать семь рун обновления. Учитывая, насколько это опасное место, я хотел приберечь их до самого конца. Но, похоже, выхода нет. С трудом подавив яд, Кай активировал руну и ледяное отражение. Мгновение спустя, усилившись заимствующим пламенем, полным запасом энергии души и изначальной вспышкой, он бросился в самоубийственную атаку. Внутри у Роузина все похолодело. Его глаза резко распахнулись от ужаса, а дыхания сперло. «Стой!» – хотел он закричать, но катастрофически не успевал. Ему удалось лишь немного сдвинуться, тем самым не дав врагу попасть по душе и ядрам. Голова парня слетела с плеч, а туловище отделилось от ног. Вроде как привыкшее к подобному урону тело оказалось совершенно не готово к такой мощи. Но самым ужасным стало даже не это, а кошмарные повреждения астрального тела. Несмотря на всю защиту, в местах удара Кая оно оказалось полностью рассечено. По сути, у Роузена больше не было астрального тела в области ног и головы. С подобными ранами он уже не жилец. Астральное тело, в отличие от плоти, не регенерирует, поэтому пиковый элементалист максимум мог протянуть где-то еще с час. С адаптацией не больше суток. Совершив удар, истлевший Кай попросту рассыпался пеплом. На этот раз не было никакого взрыва. Во время битвы с Бесформенным парень применил силу своего ядра тысячу раз, что дало ему гигантский опыт в ее использовании. Раньше, при сжигании плоти и души заимствующим пламенем, он мог сознательно потратить только половину полученной мощи, а все остальное просто сжимал в одной точке, провоцируя неконтролируемый взрыв в момент смерти. Но теперь, тысячи раз попрактиковавшись с этой способностью в предельно тяжелых условиях, Кай без проблем контролировал все 100% получаемой силы. Осознав себя в копии, он создал новую и метнулся к недобитому Роузину. Увы, Кай опоздал всего на долю секунды. Противник все-таки успел вновь применить экстремальное выживание. Атака парня обрушилась уже на окаменевший торс врага, оставив на нем небольшой двухмиллиметровый скол. Всей мощи самоубийственного удара хватило лишь на это. Однако Кай не отчаивался. Используя комбинацию рун обновления и способности ядра, он раз за разом наносил по окаменевшему Роузину безумно мощные удары, атакуя в одну и ту же точку. Парень целился ему в живот, стремясь добраться до оболочки души. Кай совершил такую же атаку еще 15 раз, практически добравшись до цели, прежде чем Роузен, наконец, прервал способность линии крови. Все это время он не мог двигаться и использовать большую часть своих сил, однако был способен думать и наблюдать. Моментально освободившись от каменной защиты, воин ударил по земле ладонью, отбрасывая себя в сторону и избегая очередной атаки Кайзера. Следом Роузен разом высвободил всю накопленную за время стазиса силу регенерации, за долю секунды регенерировав обе ноги. В руках парня вновь появились клинки, и он, наконец, использовал главный козырь – собственную способность центрального ядра. Роузен стал первым врагом Кая, что тоже сумел идеально сжать центральное ядро при прорыве на ступень элементалиста и достичь первичного раскрытия техники медитации. Способности, что, как и у его оппонента, выходило далеко за рамки обычных техник и больше походило на божественный дар. Воплощение семи клинков. Все еще безголовый, регенерирующий Роузен вдруг залил себе прямо в открытое горло некий дурнопахнущий алый настой, от которого за версту веяло жуткой силой. Кай уже практически добрался до застывшего противника, как тот вдруг исчез и появился прямо перед ним. Перед Каем, что находился в параллельном потоке времени и был невидимым, меч противника ударил по его душе. Оболочка без проблем выдержала подобную атаку, однако у плоти парня и астрального тела такой же защиты не было. Кай мгновенно умер, не успев высвободить ни капли силы. Все это время Роузин внимательно наблюдал за врагом и наконец сумел адаптироваться, получив возможность воспринимать параллельные потоки времени. Что же касалось атаки, то это было воплощение первого клинка. Ядро меча Роузена давало ему возможность воплотить свой клинок в любой точке, которую он видел или чувствовал. То есть меч, а вместе с ним и его владелец мгновенно оказывались в нужном месте, словно уже и так находились там. Другими словами, Роузен мог атаковать буквально со скоростью мысли, игнорируя любые ограничения плоти и техник движения. К тому же, пока он видел или чувствовал нужную точку в пространстве, Его не могли остановить никакие преграды. Все же, как и указывалось в названии, можно было воплотить до восьми таких атак, после чего ядру требовались как минимум сутки на восстановление. Переместившись в очередное тело, Кай, что даже не успел в полной мере осознать произошедшее, ошарашенно уставился на изменившегося врага. Выпитый тем настой подействовал практически моментально. Роузен не только регенерировал голову, но и значительно увеличился в размерах, достигнув 3 метров в высоту. Его белоснежный мех окрасился в багровый цвет, а во многих местах появились темные костяные наросты, выступающие в качестве естественной брони. Превратившись в жуткого монстра, он стал до безумия прочным, быстрым и сильным. А самое главное, в его изувеченном астральном теле вновь плескалось море силы. Все это стало следствием использования настоя экстракта Мантикоры, главным ингредиентом которого являлись соклановцы Роузена. Почти полэпохи назад клан Небесной Мантикоры стоял на грани уничтожения. Армия истины была разбита, а орк Дрог Ока Яшнир официально убит. Занявший Небесный трон Лагерд, как ни странно, не стал преследовать недобитых врагов, Однако и без него были те, кто жаждал истребить предков Роузена, дабы заполучить их сокровища и наследие. Это были темные времена для потомков Небесной мантикоры, и чтобы выжить, тем в конечном счете пришлось обратиться к темным искусствам и братоубийству. Конечно, в дальнейшем, когда клан все же выстоял и скрылся в глубинах Ойкумены, подобные зверства были запрещены. Вот только далеко не все, полученное темными искусствами, оказалось в итоге уничтожено. И выпитый роузеном настой был одной из тех вещей внимание! Обнаружено использование пути поглощения. Процесс обретения статуса адепт темных искусств плюс 12%. Текущий процесс – 12%. Помните метку адепта темных искусств. «Невозможно снять! Адепты темных искусств преследуются во всех мирах Ойкумены!» Проигнорировав системные сообщения, изменившийся Роузен резко бросился влево. Сейчас он ничуть не уступал в силе Каю, сжигающего самого себя, а потому был готов вновь столкнуться с ним. Расплывчато ощущая противника, находящегося в другом потоке времени, Роузен планировал сблизиться достаточно, чтобы затем использовать воплощение второго клинка. Внезапно аномалия восприятия элементалиста разделилась на две. Кай создал двойника, после чего они очень быстро рванули в разные стороны. Выбрав одного из них, Роузен ускорился. Кай тем временем максимально концентрировался на плетениях. Догадавшись, что противник не может с такого расстояния определить его точное местоположение, а значит, не может мгновенно атаковать, как в прошлый раз, Кай решил воспользоваться этим. Продержавшись все три секунды, чему сильно способствовала возможность временно перераспределять параметры в состоянии частичной трансформации, Кайзер был автоматически возвращен в общий поток времени. Стоило этому произойти, как Роузен тут же появился рядом. Его меч возник прямо внутри Кая, однако тот улыбался. Зная, что противник обязательно ударит, он высвободил всю накопленную заимствующим пламенем мощь за миг до этого. Тело Кая вспыхнуло и покрылось черными трещинами, вслед за чем из него исторгся столб крайне мощного темно-зеленого пламени с метр в толщину, что ударил прямо в Роузена. Жуткий крик боли огласил весь сектор. Воину пришлось использовать воплощение третьего клинка в случайном месте, чтобы спастись как можно быстрее. Но даже так он сильно пострадал. Тело Роузина превратилось в обгорелый и окровавленный кусок мяса. Его защитная шерсть и даже кожа пропали. Многие бронепластины потрескались, глаза вытекли, а левая рука исчезла. При этом регенерация совершенно не спешила активироваться, словно исчерпав весь свой ресурс. Мелькнув стремительным метеором, Кай насквозь пронзил врага. Увы, это было лишь остаточное изображение. Появившись над парнем, Роузен одним взмахом превратил его тело в фарш. Вот только Кайзер и сейчас успел высвободить накопленную силу. Безумный терзающий холод огромной волной выстрелил во все стороны, не дав Роузену ни шанса на уклонение. Конечно, тот успел окружить себя толстым коконом из раскаленной магмы, но даже так его пробрало до костей, сильно снизив подвижность. Роузен неожиданно вздрогнул. «Твою мать! Сбежать решил?» Запоздало, ощутив Кая у каменной стелы, безумно взъярился он. Его окружал кокон замороженной лавы, а под ногами оставались еще метры этой субстанции. Однако не она была проблемой для Роузена. «Воплощение четвертого клинка!» – мысленно зарычал он. К сожалению, он не чувствовал точное местоположение Кая с такого расстояния, а потому очутился в двух метрах от него. Кайзер уже погрузил руку в каменную стелу, практически достав игральную кость. Роузен не мог допустить побега противника, однако его физическое и духовное тело все еще были скованы. «Чтобы сделать хоть что-то...» Он мысленно зачерпнул практически всю силу, полученную от настоя. От подобной нагрузки его астральное тело начало ускоренно рассыпаться на осколки, а физическое – рваться и трещать во многих местах. Обычно от такого воин сразу бы потерял сознание, но сила темных искусств и адаптации позволила Роузину отделаться лишь кошмарной болью. Мигом уничтожив мешающие ему как в духовном, так и физическом плане холод пустоты, Роузен попросту взмахнул рукой. Его меч не доставал кая, но этого и не требовалось. Сорвавшаяся с клинка пространственная волна смела противника, словно тот ничего не весил, и изломанной куклой отправила в полет. Но, как ни странно, это его не убило. Жизнь едва теплилась в парне. Все это произошло за жалкие доли секунды, отчего Роузен только сейчас осознал, что ощущаемая им аномалия состояла не из одной и даже не из двух частей. Одновременно три кая стояли у стеллы. Первого, который даже не пытался скрываться, Роузен и снес своей атакой. Но оставшиеся двое так и продолжали стоять слева и справа от него. «Не может быть!» Интуитивно используя воплощение пятого клинка, с ужасом подумал Роузен. Не успевая выбрать какую-то отдаленную точку из-за окружающей их замерзшей лавы, что немного блокировало восприятие, он мог лишь атаковать Кая. Вот только... Каким бы быстрым ты ни был, даже ты не можешь находиться одновременно в нескольких местах. Злорадно воскликнул Кай. Одно из тел Роузен уничтожил. Но атака второго была неизбежной. Всем своим естеством он ощущал ее безудержную мощь. Кай не только использовал все доступные ресурсы тела и души, но еще и усилился за счет других двойников. Бой с Бесформенным помог ему не только укрепить сознание, дабы хоть раз суметь создать сразу две копии, чему немало еще способствовало недавнее достижение семи средних звезд в оценке воли но и позволило освоить обмен плетениями, частицами и энергией, которые, по сути, и так принадлежали одной искре. То ледяное отражение, что стояло у тела и получало игральную кость, заранее сформировало как можно больше плетений техник, после чего передало их двум другим телам. Также Кай поступил и с энергией души. Конечно, как только тот двойник погибнет, все это исчезнет. Но ведь Роузен так и не сумел убить его моментально. Клинки кошмаров накрест разрубили спину Роузена. Почерневшие от мощи пламя погибели, на мгновение укутало его, вслед за чем ударная волна разметала немногочисленные ошметки тела элементалиста и несколько литров его крови. Все затихло, и лишь огонь продолжал жадно пожирать остатки плоти воина. От астрального тела Роузена остались жалкие осколки, а душа – ее остатки. И вовсе куда-то исчезла. Как ни странно, уцелел лишь пространственный карман парня, который он зачем-то отбросил в момент удара, и его клинки, что являлись масштабируемым артефактом пикового качества божественного ранга. На материале такого уровня не осталось ни царапины. Заметив, что в его бедре застряло жало хвоста Роузена, Кай усмехнулся и рассыпался пеплом. Сознание переместилось в новую оболочку. Скверно осталось всего три руны обновления. Мысленно поморщился Кай, как вдруг на него навалилась жуткая слабость. Парень посчитал это последствием создания сразу двух копий, вот только вслед за слабостью появилась и боль. Резко опустив взгляд, Кай увидел, как по его бедру растекается кровь, а по телу стремительно распространяется нечто чужеродное и опасное. Воина бросала то в жар, то в холод. Побледнев, Кайзер упал на колено и захаркал кровью. Его плоть и даже астральное тело попросту разлагались. Спохватившись, едва находившись в сознании, парень принял несколько мощных препаратов псевдобожественного ранга. Более сильные блокировались пагодой, после чего сплел технику неотвратимого исцеления. Как и ожидалось, это помогло, но не полностью. Яд, а это был именно он, лишь замедлил свое действие, но никуда не делся. Каким-то образом атака, задевшая прошлую оболочку, перешла в новую вместе с сознанием Кая. Внезапно он ощутил, что остатки пламени погибели, вдруг разом потухли. Подняв голову, пошатывающийся парень стал с изумлением наблюдать, как кровь, осколки астрального тела и редкие ошметки тела Роузена внезапно пришли в движение. Невидимая сила стянула их в одну точку, и даже мощная пространственная атака Кайзера, которую тот резко произвел, вложив немало оставшихся сил, Этому не смогла помешать. Комок собравшейся плоти, что был размером с мужской кулак, всего на миг завис в воздухе, вслед за чем стал стремительно разрастаться. Буквально спустя несколько секунд, в нескольких метрах от кая вновь стоял Роузен, целый и невредимый. Его астральное тело и душа были как новенькие. Роузен возродился. А если точнее, то получил второй шанс. Ведь именно так называлась важнейшая способность линии крови Небесной Мантикоры, благодаря которой их клан и сумел выжить в той войне. Данное умение позволяло истинным потомкам Мантикоры, что прошли вторую эволюцию, полностью восстанавливаться даже из одной капли крови, даже если уничтожена душа. Естественно, использовать эту силу можно было не чаще, чем раз в несколько тысяч лет, но для Роузена это было впервые. Первые создали воистину жуткое существо. Единственным минусом второго шанса являлась сильная слабость, что делало воскресших воинов практически беспомощными на недолгое время. Вот и Роузен, стоило ему открыть глаза, упал. Парень был не в силах даже стоять. Максимум смог притянуть сохранившийся пространственный карман со всем имуществом внутри, и свой меч. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Взглянув на корчащегося от боли кая, рассмеялся Роузен. И все-таки победа за мной! Это называется Предсмертный яд небесной Мантикоры, который можно использовать лишь в самый последний миг жизни отдав для этого саму душу. От него никак нельзя избавиться, ибо он привязывается напрямую к информационному полю жертвы. Ну и, естественно, от него нет спасения. Поговаривают, что пиковые небесные монархи этим ядом могут убить даже слабое божество. Глядя на этого болтуна, Кай сцепил зубы и злобно зарычал. В бою он потратил уйму сил, но в основном это была воля. Руны обновления позволили сохранить все 70% энергии души, что осталось у парня. С трудом высвобождая эту силу, чему очень мешал яд, Кайзер начал медленно подниматься. В его правой руке появился Фобос. «Не напрягайся, покойник!» Глядя, как враг медленно к нему направляется, ухмыльнулся Роузинг. Я хоть и не могу тебя сейчас даже поцарапать, но это не означает, что ты сможешь меня убить. Пока!» Раскрыв ладонь, Роузен бросил на пол игральную кость, которую достал из тела еще до встречи с Каем. На кубике выпала тройка, после чего парень, заранее проглотивший некую защитную алхимию, исчез. Кай выругался. Чувствуя, как Силы стремительно покидает его, он использовал руну обновления и создал полную копию себя. От такой нагрузки парень полностью потерял контроль над телом, но оно ему сейчас и не было нужно. В данный момент сам Кай вкладывал максимум ментальных сил в технику исцеления, но так как спасать копию надобности не было, Он использовал ее мыслительные ресурсы для формирования как можно большего числа плетений техники созидания. Наконец, приблизившись к пределу возможностей, он вложил в них сдвоенный запас энергии души, после чего активировал. Прежде чем сознание парня окончательно погасло, спасительный холод успел плотно окутать каждую крупицу его тела, как физического, так и астрального. Теперь вся надежда была на линию крови Кая, которую он подстегнул заранее выпитым экспериментальным препаратом, что относительно недавно изобрел. Уже скоро тот подействует.